Мне даже иногда бывало весело, эти безоблачные небеса, эти высокие холмы и обширные луга, покрытые блестящую росою, этот светлый широкий Днепр и красное солнышко при своем всходе, все наполняло грудь мою тихую и спокойную радостью. Но в то же время, ничем не преодолимое желание возблагодарить того, кто создал этот белый свет, украсил его, как юную невесту, и дал мне сердце наслаждаться его красотою, отравляло это мимолетное веселье. Я начинал плакать, как малое дитя. «Где ты?» — восклицал я с горестью. «Ты, кого я хочу и не могу благодарить! Ты, пред кем я жажду преклонить колено, за кого желаю положить душу мою!» «Как?» — прервал с т е м и т т ы удивляешь меня. Разве у нас нет богов? Разве всемогущий Перун?» «О, не говори мне об этом!» «Сколько раз, не вмещая в груди моей чувства благодарности, которая стремилась излиться пред кем бы то ни было, я спешил в храм Перуна. Но лишь только переступал через порог его божницы, все умолкало в душе моей». с л ё з ы готовые лица, иссыхали. Они превращались в тяжкий камень, который давил мое сердце. «О, мой друг, с какой бы радостью я отдал в с ё на свете, чтоб хотя на одно мгновение сбросить с сердца этот тяжелый камень, чтоб сказать тому, которого не постигает душа моя, вот я, возьми жизнь мою, но не запрещай благодарить себя». Всеслав замолчал, грудь его сильно волновалась, и крупные с л ё з ы катились по бледным щекам. Посмотрев с сожалением на своего друга, с т е м и т сказал в полголоса, «Что за диво такое? О чем он толкует? Полно! Нет ли тут чего-нибудь? В наши годы даром не грустят? Воля твоя, Всеслав, а это не даровое». «Уж не приглянулся ли ты какой-нибудь киевской ведьме?» Говорят, они, проклятые, такую тоску наводят на нашего брата, что и белый свет не взмелится. Со мной этого не бывало, а однажды обошел меня леший, так я целые сутки плутал по лесу. «Эй, Всеслав, послушайся меня. Поговори-ка об этом с верховным жрецом Богомилом. Он даст тебе какого-нибудь снадобья, пошепчет над тобою». да пол н о к а ч а т ь головой, ведь он братец на это г о р а з д Я помню, как однажды при мне жреца Лютобора схватила какая-то черная немочь, ударила его сердешного озимь, да начала так коверкать, что и сказать нельзя. Ну что ж, лишь только Богомил пошептал над ним, да дунул ему в лицо, так он вскочил и пошел как встрепанный. Однако ж, «Ты не в с ё еще мне досказал. Ты что-то намекнул мне, что однажды...» «Да», — прервал Всеслав. «Дней десять тому назад тоска моя усилилась до того, что я не мог уснуть во всю ночь. Не помню, чтоб я ожидал когда-нибудь с таким нетерпением утра. Сердце мое то билось шибче обыкновенного, то замирало. На рассвете пришли мне сказать... что великий князь едет охотиться по берегам Почайны. Я с е д л а л моего коня и, пристав к охотникам, которых отправили вперед, выехал из Киева. Не прошло и часа времени, как великий князь прислал на сборное место сказать старшему ловчему, что он сам на охоту не поедет. Вот все мы разъехались в разные стороны. Кто остался в лесу п о т е ш и т с я ловлею, кто отправился назад в Киев. А я, сам не знаю для чего, дал волю моему коню в е с т и меня, куда он хочет. И заехал, наконец, в такую глушь, что как очнулся да посмотрел вокруг себя, так волосы стали дыбом. Ни следу, ни тропинки, кочки да трясина, овраг на овраге. И такая дичь, что свету белого не видно».